Глава 18. Александра. Сон с драконом оказался не таким, как я себе представляла. Я была уверена, что не смогу даже просто закрыть глаза и расслабиться, не говоря о том, чтобы выспаться полноценно. И да, я ждала, когда Террон наскучит играть в пару, и он вернется в свою комнату. Он этого не сделал. — Ты всегда так беспокойно спишь? — спросил лениво, приоткрыв глаза. — Нет, — ответила я. Тебе некомфортно рядом со мной? Да, нам придется привыкать. Я тоже не привык спать с кем-то, кто переворачивается со спины на живот каждые 3-4 минуты. Он перелег ближе ко мне, поправил подушку и обнял меня. К удивлению, именно в таком положении я уснула и открыла глаза утром, когда в комнату постучали. «Я могу войти?» — спросила Эмма. Да, конечно, ответила я по привычке, переворачиваясь на бок и утыкаясь лицом в мужскую спину. Ой, пискнула я, теряя сонливость. Доброе утро, поздоровалась горничная, входя в спальню и замечая в постели недовольного дракона. Почему ты здесь? спросил он. Я исполняю свои обязанности. Бужуть яру, без прежней уверенности ответила она. — Ты уже ее разбудила, — сказал он, поворачиваясь к ней спиной. — Можешь идти. — А завтрак? — Мы будем завтракать, — сказал он, закрывая глаза. — Чуть позже. Эмма скованно мне улыбнулась, осмотрелась, словно ожидала, что сейчас кто-то выпрыгнет из шкафа и крикнет. — Сюрприз! Да и мои мысли близки к тому, что все похоже на розыгрыш. — Слушаюсь, — отреагировала она и поспешила удалиться. Я еще несколько секунд молча сидела в кровати, перевела взгляд на спящего дракона. Он не чувствовал никакого неудобства, но и чего я ожидала от того, кто не стесняется щеголять обнаженным по территории особняка. — Ты выспалась? — спросил он, не открывая глаз. — Думаю, да. — ты А я еще бы отдохнул если ты не против, — сказал он, укладываясь на живот и подсаживая руки под подушку. «Не часто удается выспаться полноценно». «Не против», — произнесла я, разглядывая мужскую спину. Безумно красивую, мужскую спину, широкую, внушительную даже по меркам местных жителей города под небом. Дверь спальны вновь распахнулась, впуская драконицу, грозно отбивающую каблуками утренний марш по каменному полу. «Доброе утро, Тиара! Не стоит отставать от расписания, чтобы...» Я даже вздрогнула от неожиданности и едва смогла побороть раздражение, чтобы не рыкнуть на Мерилью. Но она и сама поняла, что помешала. «Прошу прощения», — произнесла вместе с шумным выдохом. «Завтрак почти готов», — сообщила ухода. «Я внизу, если понадоблюсь». «И всегда так?» — спросил Тер, когда мы вновь остались одни. — Каждое утро, — пожаловалась я, — если бы я была одна, Мирелия распахнула бы шторы, включила воду в ванной, намекая, что пора приводить себя в порядок, а после попросила надеть браслет и поторопиться с первым приемом пищи. — Больше же никто не придет? — спросил он с издевкой. — Нет, мог прийти ты, но ты уже здесь. Дракон оценил мою дерзость обаятельной улыбкой и тихим смехом. «Мне нравится, что ты становишься смелее», — сказал он, протягивая руку, сгребая меня в охапку и укладывая рядом. «Как ты пахнешь! Сладко, но не приторно. Так говорят маньяки. Раз уж он разрешил мне огрызаться, то я не промолчала. Отчасти ты права. Я помешан на тебе, а ты на мне», — добавил, запуская по телу мурашки. «Тук-тук-тук!» В этот раз дверь спальни осталась закрытой. Но настойчивый голос Эстена проникал из-за нее. Дракон отпустил меня, перевернулся на спину и распахнул глаза. «Я просил заменить меня сегодня», — сказал он громко. «Именно это я и делаю, заменяю». «Тогда почему ты не в офисе?» «Не забавы ради. Мы можем посекретничать?» «Через пару минут в кабинете», — ответил он, наконец, вставая с постели. «Встретимся за столом», — сообщил мне. С уходом идеально сложенного Тера, Треймана Легарта, я почувствовала, как кислород свободнее поступает в легкие. Руки перестали подрагивать от волнения, а в голове немного прояснилось. Определенно близость дракона забирала у меня остатки уверенности. Я не стала испытывать удачу и терпение Тера и спустилась к столу, не тратя много времени на утренние процедуры. «Терлигард попросил, чтобы вы начали без него», — сообщила Эмма, наливая мне чай. «Он будет позже». Вместо дракона компанию за завтраком мне составила Мирелия. Она улыбалась, советовала, что выбрать из приготовленного с большой пользой для организма, старалась вести себя как обычно, но я улавливала изменения в ее тоне во взгляде. Во всем появилось больше лживости и отстраненности. И я понимала, почему драконица так реагировала. «Что думаете насчет прогулки после?» — спросила вежливым, но совершенно стерильным тоном. «Так обычно предлагают совершить дорогую покупку, прекрасно зная, что вы не можете ее себе позволить». «Мы с удовольствием примем твое предложение», — за меня ответил дракон. «И на сегодня возьми выходной», — добавил он, жестом прося Эму налить кофе, а драконицу уйти. — Спасибо, — поблагодарила она, медленно сворачивая салфетку с колен и оставляя ее на столе. — Не буду вам мешать. Хорошего дня! — попрощалась она. — И тебе. Тер делал вид, что не замечал неловкости ситуации, с удовольствием отпивая кофе.